Глава 16. Не лидер. "Олег, всё хорошо", сказал хмурый. Это одна из его особенностей. Я его сразу же проверил. Светлов покосился на старика. Снова возникло ощущение, что мастер ордена читает мысли. "Отсекатель, потому что ты отсекаешь конечности?" спросил Арсений. "Можно и так сказать", ответил Олег. Подозрения ещё сохранялись, но хмурому он доверял. А что ты ещё умеешь? Почему на тебе нет доспеха? Почему у тебя всего 24 уровень? Почему так однобоко прокачиваешься? Твой билд не жизнеспособен. Через полгода ты потеряешь всё своё преимущество. Но я могу тебе помочь. Присоединяйся ко мне. Защитник будто только сейчас обратил внимание на анархистов. У вас есть полная сводка по вашей пати. Она находится не у нас, но она подготовлена. Ответил Анатолий, пробежавшись взглядом по словарю геймера. Все бойцы готовы и могут отправляться сразу же по вашему приказу. Успехи и награды нашего рейда будут зависеть от общего вклада. Чем больше ресурсов вы вльёте, тем больше выхлопа получите. Наш мир стал справедлив, но не то, что раньше. Теперь только от нас самих зависит наше будущее, так что советую не жалеть артефакты. Распределение трофеев отдадим на ауккуп системе. «Перед появлением здесь рекомендую запастись зельями, лентами, тотемами и прочим. И еще. Вы все попадаете под мое командование. Любое неподчинение или медленное реагирование на приказ повлечет за собой исключение из рейда и некоторые другие проблемы. Я внятно излагаю...» Защитник вскинул заостренный подбородок. «Ну и зануда», — подумал Олег. «Ваш рейд, ваши правила», — проговорил Анатолий серьезным тоном. С нашей стороны не будет никаких проблем. Каждый человек проверен и подготовлен. Ресурсов достаточно. Опыт прохождения локаций группой имеется. Хорошо. Тогда предоставьте мне сводку в ближайшие 10 минут. Остальные бойцы пусть прибудут через полчаса. Ступайте, приказал Арсений и повелительно указал рукой на дверь. Анархисты развернулись и покинули импровизированный штаб. Если хотя бы десятой части из их пати будет, как и эти, тогда сработаемся. А я ведь специально сидел с едварой, ожидал увидеть на их лицах пренебрежение или превосходство, но этого не было. У тебя отсекатель, оно тоже отсутствовало. Так ты пойдёшь ко мне? Если присоединишься то количество твоей жизни поднимется с 17 до самого максимума. Я знаю много тансилы. Зачем ты уничтожал оплоты? Проигнорировал предложение Олег. Он если и удивился тому, что защитник знает его количество жизней, то не подал виду. Диадема нагрелась, о чём-то предупреждая. Светлов придерживал гравицапу, которая сразу же не взлюбила защитника. "Присоединишься, расскажу, и я уверен, что ты тоже захочешь разрушить эти бессмысленные чахлые деревца". Татьяна Арсений внимательно осмотрела отсекателя. "Ты ведь получал от них подарки, и, наверное, чувствуешь себя признательным?" «Двадцать пять лет личного времени — это очень много! Ты потратил их на полигонах?» «Двадцать пять?» — задался вопросом Олег. «Откуда столько? Так, давай рассуждать. Двенадцать с половиной лет я занимался с варваром. Год бродил по пустоши. Еще пару лет провел в тайной локации в комнате желаний. Хотя Ариот говорил, что я проспал четыре года после общения с маньяром». «А если учитывать, что я снова проживал все года в тайной локации, тогда почти все сходится. Просто охренеть!» «Да», — сказал Светлов. «Врешь!» — раскусил Арсений. «Ну, это твое право. Хотя бы занимался чем-то полезным или учился играть в футбол и читал книжки». Всего понемногу, но в основном учился владеть мечом. Не стал скрывать Олег. «Лучше бы развил любой из своих навыков!» — протянул защитник. Земные умения почти бессмысленны. Он посмотрел на золотой ролекс. Так или иначе, ты либо будешь со мной в рейде и будешь подчиняться моим приказам, либо останешься один. Советую выбрать первый вариант, потому что ты не сможешь выйти из локации, когда в неё зайдёшь. А зайдёшь ты в неё в любом случае. Мы потратили слишком много ресурсов, а главное времени. Так что ты останешься здесь и будешь под моей ответственностью. сказал Глеб Геннадьевич, из его перстня вылетел зелёный столб света. "Знаешь, хмурый", задумчиво произнёс рейд-лидер через 10 секунд. "Я ведь пытался получить такую же особенность, как у тебя. Несколько раз пытался и в последний раз узнал, что она уникальна. Умение разбираться в людях это великий дар. Так или иначе, ты остаёшься здесь, а ткатель может идти. Мне надо с ним поговорить". Категорично заявил мастер ордена. Говори, у вас есть 10 минут, пока анархисты со сводкой не вернулись. Ну и попрощайтесь. А это подарок для вас обоих. Из рук Арсения Леонова вырвались сгустки тёмной энергии. Они оплели Олега со стариком. В следующий миг два человека оказались в тёмном гексагоне. Чёрные стены уходили куда-то далеко вверх. Светлов их муры стояли на зеркальном полу. по которому то и дело приносились ветвистые молнии. Внимание, вы находитесь в чужом пространственном убежище. В течение 10 минут вы будете изолированы от настоящего мира. Никто, включая владельца убежища, не сможет на вас повлиять или подслушать. Поздравляем, вы разгадали одну из сталь силы пространственное убежище. Получено 10 жизней. Нас действительно никто не слышит, спросил Олег, оглядывая странное помещение. Старик неопределённо пожал плечами. «Что за зеленый луч ударил из вашего кольца?» «Узнаешь на двадцать пятом уровне», — хмурый показал перстень. «Считай, что я принес клятву, что с твоей стороны проблем не будет». «Почему?» — сказал прощаться. «Вы с нами не идете?» — предположил Светлов. «Пока что нет. Арсений берет только тех людей, у которых имеется больше ста пятидесяти возрождений. А после элементали у меня осталось совсем немного». Мастер Ордена материализовал дуэльную пирамидку. Что ты с ней будешь делать? Я, если честно, про неё вообще забыл, пожал плечами Олег, смотря на легендарный предмет. Могу продать, если дадите нормальную цену. Нормальную цену? Брось Трикс слегка дёрнулась. В нашем поселении есть семь редких, три эпических и одно легендарное дуэльное пространство. И не спрашивай, откуда я это знаю. Считай, что у него нет нормальной цены. Тогда могу обменять наскрежали, классовые доспехи и прочее, отмахнулся Светлов. Он уже забыл про существование этой вещи. К тому же, способность отсекать ли её всё равно бы уничтожила. О чём вы поговорить хотели? Так про неё и хотел, сказал Хмурый, убирая пирамидку в пространственный карман. А что за способность разбираться в людях? спросил Олег. Он и глазом не повёл, когда старик спрятал Гамелевскую арену в инвентарь. Неспособность, а особенность, поправил мастер ордена. "А ты думал, что я тебе просто так помогаю? Нет. Я думаю, что вы что-то знаете и помогаете мне, потому что я потенциальный лидер земли", не стал скромничить Светлов. Олег с удивлением наблюдал, как губы Хмурова растягиваются в улыбке. Казалось, что его безэмоциональное лицо трескается. В уголках глаз образовались глубокие морщины. "Ты так ничего и не понял", спросил старик. Холодность исчезла из голоса. Сейчас он напоминал Светлову доброго дедушку. "Олег, так система устроена, понимаешь? Каждый человек думает, что он будущий лидер, все думают, что их кто-то ведёт. Помнишь ту дивару, которая около Леонова сидела? Дети думают, что через 10 лет Они станут главными цезарянами, и лионов так думает, и у Блейка проскакивали мысли. И о моего сына, хотя он и сидит безвылазно около магистра. У всех только один человек заберётся на вершину. У тебя какие предпосылки к этому? Я никому не скажу, клянусь. Мне часто попадаются предметы, которые подходят только мне, сказал Светлов. Старику он доверял Да и серебряное сияние подтвердило, что слова останутся в тайне. Я уже несколько раз спасал поселение. У меня не было класса, но я смог его получить. У меня изменился интерфейс. Я много знаю о новом мире. Хмурый поднял руку, останавливая перечисление. Этого достаточно. А то вдруг разболтаешь что-нибудь такое, о чём мне знать не надо. Ты действительно думаешь, что только тебе попадаются подходящие предметы? Это я слышал 3жды. Спасти поселение, так и я тоже его спасал. Тебе ведь даже никакого бонуса за это не дали. Ты получил класс, хорошо, но ведь класс был почти у всех людей. Так что ты только сравнялся со всеми. Интерфейс у нас у всех в первые минуты он был одинаковым, но потом стали добавляться новые параметры. У моего сына их больше 30. А насчёт знания о мире, старик улыбнулся. Олег, помнишь, я тебе рассказывал про анархистов, про то, что у них на улице ходит много восставших? Ну да, их никто не защищает. Светлов прищурил взгляд. Оказывается, что это не совсем верно. Воставшие берутся с совершенно из другого поселения. Есть один человек, который может общаться с ними. Они приходят из Твери, удивил мастер ордена. И в этом городе про них никто не знает. Там люди просто умирают и возрождаются. Но новоставшие почему-то появляются на юге Питера. При этом те же самые анархисты сказали, что там каждый ребёнок знает про ардовые артефакты и многое другое. Хотя для нас это необычно. Ты до сих пор уверен, что знаешь много о новом мире? Старик хитро улыбнулся. Олег вспомнил, как маньяр раз за разом говорил, что отсекатель пришёл слишком рано и задаёт не те вопросы. А высокий ранг. Светлов попытался зацепиться за последнюю нить. А что с ним? Не понял Хмурый. Ещё 2 недели не прошло с момента прихода системы. Ты скоро идёшь в локацию, где пройдёшь очень много времени, и не факт, что сможешь оттуда выбраться. А все остальные люди всё это время будут развиваться. Ремесленники начнут создавать более качественные предметы, у торговцев будет появляться намного больше товаров. Да даже повара будут готовить более качественную еду, которая даст больше и бонусы. Кстати, ты ведь и сейчас не сможешь победить торговца лентами в одной дуэли, хотя у многих из них и тридцатый ранг. Но шансы у меня есть, сказал Олег. К тому же, на большой дистанции я буду в выигрыше. Я ведь не завишу от предметов. Есть, согласился мастер ордена. Его взгляд затуманился. Отсикатель понял, что он смотрит в интерфейс. При этом старик продолжал говорить: "Но выстрелит в тебя торговец сотней самонаводящихся лент, от которых ты не сможешь уйти, и защита тебя не спасёт. Мне рассказывали про ранги. Ты ведь знаешь, что это такое?" "Да, мне Орёт объяснил." "Так ты разгадал тайну представительств? У нас тут их не так много. Повезло." "А он тебе говорил, что всегда учитывается средний показатель на сотню схваток?" спросил Хмурый о Олег Тивнул. По этой причине и сказал, что ты не сможешь победить только в одной дуэли. А вот в десяти, да. Времени у нас остаётся мало. Помнишь, что я тебе говорил про Гаммера, про то, чтобы ты подумал про его последние слова? Вы про тайные силы догадался, Светлов. Помню. Да, Гаммель перед смертью много чего успел сказать. Он был крайне сообразительным в опасные моменты, признал старик Вот только откровение это один факт. Остальное просто советы, которые смогли тебя усилить и помочь. И мне кажется, что его откровение было про то, чтобы ты не доверял Блейку. Последние слова были, что магистр не тот, кем кажется. Вспомнила, Лек. Именно так. И меня это тревожит. Я проверял его. Он простой человек, при этом человек с честью. Мне и тебе до него очень далеко. комо рыкнул своими мыслям. Я говорю про моральные качества. Он при тебе поклялся, что не желает тебе зла, и система это подтвердила. Однако, если сможешь выйти из локации, не встречайся с ним. Ладно, эти моменты обсудили. А про нашего рейд-лидера что скажешь? Он же нас точно не слышит. Светлов оглянулся. Тёмный гексагон оставался без изменений. Даже если и слышит, это ничего не изменит. Я разбираюсь в людях. Запоминай. Пока вы не зачистите всю локацию, можешь ему доверять. Выполняй всё, что он говорит. Если скажешь убить себя, ты сразу же убиваешь. Скажет убить его или кого-то другого, сразу же убиваешь, без вопросов и моральных терзаний. А если он попадёт под действие ардового артефакта или под какое-нибудь другое влияние, он точно не попадёт. Он намного сильнее нас и знает больше. Он ведь тебе говорил, что ты однобоко прокачиваешься. Твой билд не жизнеспособен. Хмурый точно передал интонации защитника. Олег улыбнулся. Он видит все твои характеристики, да и предметы в инвентаре тоже. Это я сразу понял. При этом не видит рангов, поэтому и держит при себе девочку и ее брата. Ладно, зачищаем мы локацию. Дальше что? А вот дальше могут быть проблемы. Если ты получишь что-нибудь ценное для него или его людей, Арсений попытается это забрать. Так что сразу же постарайся покинуть поселение хотя бы на несколько недель. Но это только в том случае, если приобретёшь нечто ценное. Понял. Так почему вы мне помогаете? Человек ты хороший, просто сказал старик. А ещё твои интересы и интересы ордена пока что совпадают. «Там ведь в плену много людей, и с Леонова мы договорились, что все люди пойдут к нам». «Зачем вам люди? Тоже думаете в конечном итоге занять место лидера?» — Светлов ухмыльнулся. «Некоторое время я действительно считал, что должен стать сюзереном человечества», — сказал старик. «Но через несколько дней понял, что мы все заблуждаемся и до сих пор так думаю», — признался хмурый. «Слишком много совпадений происходит». «И вас не смущало, что у вас нет вассалов? Даже в вашем Ордене Свободы вы не на первой роли», — напомнил Олег. «Система так устроена», — напомнил Хмурый. «Нам нужно возвращаться. Через тридцать пять секунд время нахождения в этом пространственном убежище закончится. Откуда такое точное время? Получишь двадцать пятый уровень — поймешь. Пора прощаться». Вполне возможно, что мы и больше не увидимся, старик протянул руку. Светлов схватил крепкую ладонь, на душе почему-то стало легко. Хмурый смог развеять множество его сомнений. Теперь Олег со смехом вспоминал мысли, в которых и сам себе не мог признаться. Где-то в глубине души он считал, что его подводит к тому, чтобы стать сюзереном. Теперь же понял, что действительно заблуждался. Спасибо за прочистку мозгов. поблагодарил отсекатель. Пространство начало разрушаться. Олег увидел, как сгустки тёмной энергии впитываются в кольцо защитника. Светлов и хмуры стояли на том же месте, с которого они попали в пространственное убежище. Рядом с Рейд-лидером уже находилось около 10 анархистов. Так что вы все приготовьтесь. Плохо, что раньше вас не встретил. Донеслись до Олега слова Арсения Леонова. А ты сразу мог сказать, что являешься локационно монолитиком. Я почему-то не смог рассмотреть твой класс. Меня про это не спрашивали, сказал Бор. А мой класс никто не может увидеть, и некоторые другие вещи тоже, Светлов ухмыльнулся. Он осмотрел всех людей. И ведь каждый из них считает себя особенным. Забавная система. Олег увидел замершую в воздухе гравицапу, и томится беспорядочно шевелила лапками и пыталась добраться до защитника. Рейд-лидер заметил появление Хмурова и махнул ему рукой. Старик погладил по голове красной панду и направился к Леонову. Лишние нам тут не нужны, произнёс рейд-лидер. По его телу пробежали электрические разряды, направленные на Светлова. В следующую секунду Олег оказался перед входом в палатку, на его плечах сидела насупленная гравицапа. Повсюду были бойцы, закованные в системную броню. Светлов проверил несколько человек. Все перевалили за сырковой уровень. И с чего я вообще раньше думал, что какой-то особенный спросила ссекатель